В конце мая, едва сдав экзамены, Даша поехала к отцу через Рыбинск по Волге. Вечером прямо с железной дороги она села на белый, ярко освещенный среди ночи темной воды пароход, разобрала в чистенькой каюте вещи, заплела косу, подумала, что самостоятельная жизнь начинается неплохо, и, положив под голову локоть и, улыбаясь от счастья, заснула подмерное дрожание машины. Разбудили ее тяжелые шаги и беготня по палубе. Сквозь жалюзи лился солнечный свет, играя на красном дереве рукомойника с жидкими переливами. Ветерок, отдувавший чесучевую штору, пахнул медовыми цветами. Она приоткрыла жалюзи. Пароход стоял у пустынного берега, где, подсвежав валившийся в корнях и комьях невысокой кручей, стояли волы с сосновыми ящиками. У воды, расставив худые с толстыми коленками ноги, пил коричневый жеребенок. Даша надела приготовленные с вечера белые чулки, белое платье и белую шапочку, Все это сидела на ней ловко, и, чувствуя себя независимой, сдержанная, Но страшно счастливая вышла на палубу. По всему белому пароходу Играли жидкие отцветы солнца. На воду больно было смотреть. Река сияла и переливалась. На дальнем берегу гористом Белела по пояс в березах старенькая колокольня. Когда пароход отчалил и, описав полукруг, побежал вниз, Навстречу ему медленно двигались берега. Из-за бугров, точно завалившись, Выглядывали кое-где потемневшие соломенные крыши. В небе стояли кучевые облака с синеватыми днищами, и от них в небесно-желтоватую бездну реки падали белые тени. Даша сидела в плетеном кресле, положив ногу на ногу, обхватив колено, И чувствовала, как сияющие сгибы реки, Облака и белые их отражения, Березовые холмы, луга и струи воздуха, То пахнущие болотной травой, То сухостью вспаханной земли, Медовой кашкой и полынью, Текут сквозь нее, И тихим восторгом ширится сердце. Какой-то человек медленно подошел, остановился сбоку у перил и, кажется, поглядывал. Даша несколько раз забывала про него, а он все стоял. Тогда она твердо решила не оборачиваться, но у нее был слишком горячий нрав, чтобы спокойно переносить такое разглядывание. Она покраснела и быстро, гневно обернулась. Стоял Челегин, держась за столбик и не решаясь ни подойти, ни заговорить, ни скрываться. Даша неожиданно засмеялась. Он ей напомнил что-то неопределенно веселое и доброе. Она протянула ему руку. Я видел, как вы садились на пароход. В сущности, мы ехали с вами в одном вагоне от Петербурга. Но я не решался подойти. Вы были очень озабочены. Я вам не мешаю. Садитесь. Я еду к отцу. А вы куда? Я-то, в сущности говоря, еще не знаю. Пока вкинешь мук родным. Приятный день, Дарья Дмитриевна. Такой день, Иван Ильич. Такой день. Я сижу и думаю, как из ада на волю вырвалось. Помните наш разговор? Помню до последнего слова, Дарья Дмитриевна. После этого такое началось, не дай бог! Я вам как-нибудь расскажу: вы были единственным человеком, который не сходил с ума в Петербурге. Так не представляется. Я вам очень доверяю, Иван Ильич. Вы очень сильный. Правда? Ну, какой же я сильный! И верный человек. Мне представляется, Иван Ильич, что если вы любите, то мужественно, уверенно, а если чего-нибудь захотите, то не отступитесь. Не отвечая, Иван Ильич медленно полез в карман, вытащил оттуда кусок хлеба и стал бросать птицам. Целая стая белых мартынов с тревожным криком кинулась ловить крошки. Даша и Иван Ильич поднялись с кресел и подошли к борту. Вот, нет, нет, вот этому киньте. Смотрите, какой голодный. Да нет же, а, вот этому, да. Ха. Мне хочется быть, знаете, какой женщиной. На будущий год кончу курсы, начну зарабатывать много денег, возьму жить к себе Катю. Увидите, Иван Ильич. Дарья Дмитриевна, вы замечательная. Я вас боялся до смерти, но вы прямо замечательная. Ну вот что. Идемте завтракать. Теплый ветерок поддувал под белую скатерть, под платье Даши. Мимо плыл холмистый берег с атласно-зелеными полосами пшеницы, зелено-голубыми ржи и розоватыми зацветающей гречихи. За поворотом, над глинистым обрывом, на навозе, под шапками соломы стояли приземистые избы, отсвечивая окошечками. Подальше – десяток крестов деревенского кладбища и шестикрылая, как игрушечная, мельница с проломанным боком. Стая мальчишек бежала вдоль круче за пароходом, кидая камни, не долетавшие даже до воды. Пароход повернул, и на пустынном берегу низкий кустарник и коршуны над ним – Вы знали, как я вам завидую, Иван Ильич. У вас есть свое дело, уверенность в жизни, а я... Мне еще полтора года корпеть над книгами. И потом, такое несчастье быть женщиной. Дарья Дмитриевна, а меня ведь с завода выгнали. Что вы говорите? В 24 часа, чтобы духу не было. Иначе зачем бы я на пароходе оказался? Вы разве не слышали, какие дела у нас творились? Нет, нет. Я-то вот дешево отделался, да? Ну да что вспоминать. Думать надо, что и у нас когда-нибудь хорошо будет. Не хуже, чем у людей. Весь этот день Даша и Иван Ильич провели на палубе. Постороннему наблюдателю казалось бы, что они говорят чепуху, но это происходило от того, что они разговаривали шифром. Слова самые обычные, таинственные и непонятно получали двойной смысл. И когда Даша, указывая глазами на пухленькую барышню с отдувающимся за спиной лиловым шарфом и на сосредоточенно шагающего рядом с ней второго помощника капитана, говорила, «Смотрите, Иван Ильич, у них, кажется, дело идет на лад. Нужно было понимать, если бы у нас с вами что-нибудь случилось, было бы совсем не так». Никто из них не мог бы вспомнить по чистой совести, что он говорил. Но Ивану Ильичу казалось, что даже гораздо умнее тоньше и наблюдательнее его. Даша казалась, что Иван Ильич добрее ее, лучше, умнее раз в тысячу. Даша, любившая наблюдать и наблюдательная, как все женщины, знала к концу дня приблизительно всю подноготную про всех едущих на пароходе. Ивану Ильичу казалось это... Почти чудом про декана Петербургского университета, угрюмого человека в дымчатых очках и крылатке, Даша решила почему-то, что это крупный пароходный шулер. И хотя Иван Ильич знал, что это декан, теперь ему тоже запало подозрение, не шулер ли это. Вообще его представление о действительности пошатнулось за этот день. Он чувствовал не то головокружение, не то сон в яве, и почти не в силах выдерживать время от времени подступающую волну любви ко всему, что видит и слышит, присматривался. Хорошо бы сейчас, например, броситься в воду, вон за той стриженной девчонкой, Вот бы упала». В первом часу ночи Даша до того сразу и сладко захотела спать, что едва дошла до каюты. Покойной ночи. Смотрите, присматривайте за шулером-то. Иван Ильич сейчас же пошел в рубку первого класса, где декан, страдающий бессонницей, Читал сочинение Дюма отца. Поглядел на него некоторое время. Подумал, что это прекрасный человек, несмотря на то, что шулер. Затем вернулся в ярко освещенный коридор, где пахло машиной, лакированным деревом, духами Даши, на цыпочках прошел мимо ее двери и у себя в каюте. Повалившись на спину, на койку и закрыв глаза, Почувствовал, что весь потрясен, Весь полон звуками, запахами, Жаром солнца и острой, как боль в сердце, радости. В седьмом часу утра его разбудил рев парохода. Подходили к кинешме. Иван Ильич быстро оделся и выглянул в коридор. Все двери были закрыты, все еще спали. Спала и Даша. «Мне слезать необходимо, иначе получается черт знает что», — подумал Иван Ильич и вышел на палубу. Глядя на эту самую, не кстати, подоспевшую кинешму, на крутом и высоком берегу, с деревянными лестницами, с деревянными, точно кое-как нагороженными домишками и яркими по-утреннему желтовато-зелеными липами городского парка, с неподвижно висящим облаком пыли над глазами, тянущимися по городскому спуску. Матрос Твердо ступая по палубе пятками босых ног, появился с рыжим чемоданом Телегина. Нет-нет, я передумал. Несите назад. Я, видите ли, до Нижнего решил ехать. В му мне и, и не особенно было нужно. Вот сюда ставьте под койку. Благодарю вас, голубчик. В каюте Иван Ильич просидел часа три, придумывая, как объяснить Даше свой, по его пониманию, пошлый и навязчивый поступок. И было ясно, что объяснить невозможно. Ни соврать, ни сказать правду. В одиннадцатом часу, раскаиваясь, ненавидя и презирая себя, он появился на палубе. «Руки за спиной». Походочка какая-то ныряющая, Лицо фальшивое, Словом, тип пошляка. Но обойдя кругом палубу И не найдя Даши, Иван Ильич взволновался, Стал заглядывать повсюду. Даши не было нигде, У него пересохло во рту. Очевидно, что-то случилось. И вдруг... Он прямо наткнулся на нее. Даша сидела на вчерашнем месте в плетеном кресле, грустная и тихая. На коленях у нее лежали книжки и груша. Она медленно повернула голову к Ивану Ильичу. Глаза ее расширились точно от испуга. залились с радостью. На щеке взошел румянец, грушу покатилась с колен. «Вы здесь? Не слезли?» «Не знаю, как вы взглянете на мой поступок». Но я намеренно не вылез в кинишме. Как я посмотрю на ваш поступок? Ну, этого я вам не скажу. Даша засмеялась. И неожиданно, так что у Ивана Ильича снова на весь день сильнее вчерашнего пошла кружиться голова, положила ему в ладонь свою руку. Просто и нежно.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 Прошлое казалось далеким, точность чужой жизни. Только иногда вспоминалась ей их последняя встреча в Крыму. Море было, как молоко, песок сыроватый, пахло водорослями. Даша повернула в поле и побрела вдоль дороги. Навстречу, поднимая пыльцу колесами, двигалась плитушка об одну лошадь. На козлах сидел татарин, позади него какой-то широкий человек, весь в белом. Взглянув, Даша подумала, как сквозь сон. От солнца, от усталости слепались глаза. Вот еще хороший, счастливый человек. Ну и хороший, и счастливый. И она дошла с дороги. Дарья Дмитриевна! Кто-то спрыгнул на землю и побежал. От этого голоса у Даши закатилось сердце, ослабли ноги. Она обернулась. К ней подбегал телегин, загорелый, взволнованный, синеглазый, до того неожиданно родной, что Даша стремительно положила ему руки на грудь, Прижала лицом и громко по-детски заплакала. Иван Ильич, милый, как я ждала вас. Люблю вас. На всю жизнь парусиновый пиджак на груди у телегины промок от дашенных слез. И ей стало легче. Вы к нам ехали? Да, я проститься приехал, Дарья Дмитриевна. Вчера только узнал, что вы здесь. И вот хотел проститься. Проститься? Призывают. Ничего не поделаешь. Призывают? Разве вы ничего не слыхали? Нет. Хм. Война, оказывается. Вот в чем дело-то. Даша взглянула на него... Поморгала и так в эту минуту ничего и не поняла. А сейчас она жила словно в половину дыхания наполненная тревогой, ожиданием вестей и заботой о том, чтобы сохранить себя Ивану Ильичу в строгости. В начале ноября утром за кофе Даша развернула русское слово и в списках пропавших без вести прочла имя Телегина. Список занимал два столбца аппетитом. раненные такие-то, убитые такие-то,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 От марлевых бинтов шел такой запах, что сестрам становилось дурно. Во время операции Даша приходилось держать почерневшие руки и ноги, и она узнала, как сильные люди скрипят зубами, и тело у них трепещет беспомощно. Этих страданий было столько, что не хватило бы во всем свете милосердия пожалеть о них. Даша стала казаться, что она теперь навсегда связана с этой обезображенной и окровавленной жизнью, и другой жизни нет. Ночью в дежурной комнате горит зеленый абажур лампочки, за стеной кто-то бормочет в бреду, от проехавшего автомобиля зазвенелись склянки на полочке. Это уныние И есть частица истинной жизни. Сидя в ночные часы у стола в дежурной комнате, Даша припоминала прошлое, И оно все яснее казалось ей, как сон. Жила на высотах, откуда не было видно земли, Жила, как и все там жили, Влюбленная в себя, высокомерная. И вот пришлось упасть с этих облаков, в кровь, в грязь, в этот лазарет, где пахнет больным телом, где тяжело стонут во сне, бредят, бормочут. Даша взглянула на часы, вздохнула и пошла в палату. Раненые спали, воздух был тяжелый. Молодой солдат с отрезанной рукой бредил, мотаясь бритой головой на подушке. Даша подняла с пола пузырь со льдом, положила ему на пылающий лоб и подоткнула одеяло. Потом обошла все койки и присела на табуретке, сложив руки на коленях. — Что косну морит сестрица? Она услышала ласковый голос и обернулась. Скойки глядел на нее Семен Бородатый. Ты что, не спишь? Днем наспался. Рука болит? Затихла. Сестрица. Что? Личка у тебя махонькая. Косну морит. Пошла вздремнула. Я посмотрю, если нужно, позову. Нет, спать я не хочу. Свои-то у тебя есть на войне? Жених. А? Ну, Бог сохранит. Пропал без вести. -ай, ай ай ай ай У меня брательник без вести пропал а потом письмо от него пришло, в плену. Но и человек хороший твой-то. Очень, очень хороший человек. Может, я слыхал про него? Как зовут-то? Иван Ильич Телегин. Слыхал. Постой, постой. Слыхал. Он в плену сказывали. Какого полка? — Казанского. — Ну, самый он в плену, жив. Ай, хороший человек. Ничего, сестрица, потерпи, снега оттронутся, войне конец, замиримся. Сынов еще ему народишь, ты мне поверь. Даша слушала, и слезы подступали к горлу. Знала, что Семён все выдумывает, Иван Ильича не знает.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 И жалея, и думая, она вдруг представилась потрясающей ясностью, как Иван Ильич, тоже где-то на узкой койке, так же, как и Эти, спит, дышит. Даша начала ходить по комнате. Вдруг затрещал телефон. Даша сильно вздрогнула, так резок в этой сонной тишине и груб звонок. Должно быть, опять привезли раненых с ночным поездом. Я слушаю. Пожалуйста, попросите к телефону Дарью Дмитриевну Булавину. Катя, Катюша, ты милая.